Больше нельзя увидеть картину сватавство майора. Может быть только через год и то на минуту. Павел Андреевич начал тосковать по картине и заново писал её. Она изменялась. Ещё красивее стала невеста, одухотворилось её лицо, она убегала, красавица убегала от художника. Картина кончена, и надо её продать. Картина стоит любви. Женщины, которые нарисованы на картинах, могли бы быть любимыми, но картины это не исполненные романы или романы завершённые. Пройдёт 100 лет, раскроют инициалы в письмах, разгадают, кого написал художник, расскажут о женщинах, как они вышли за других, как они постарели. Как будто откроют сундук с наследством и вынут старые платья. И не оживёт это платье потому что умерли люди, которые носили его. Останутся картины художника с вечной, неистребленной, чистой любовью, вписанной среди смешных людей. То освобождение любви, о котором говорили и петрашевцы, о котором мечтал по ночам художник, то счастье, за которое шли на эшрафот, оно в картине. Тот, кто вернется от картины к биографии, Не пойдёт по дороге художник. Дорога шла от жизни в картине, жизнью написанный. Жизнью оплачено то, чтобы горькая жизнь стала на картине обещанием другой жизни прекрасной. Дороже всех за всё платит художник. Федотов любил. Он пел: "Брожу ли я, пишу ли я, всё июля до июля. Веселею чашу братскую". С друзьями разопью ли я, И громко песню хватскую, С гитарой пропою ли я, Все Юлия де Юлия. Болят глаза, надо идти гулять, На двенадцатой линии уже нет извозчиков, Все ниже дома, все больше травы, Все гнилее мостки. Вот человек в Венгерке, Он всегда ходил небритый, Сейчас почувствовал строгость времени и побрился. Вот здесь всегда попадались солдаты финляндского полка. Они забирались к самой галярной гавани, чтобы меньше козырять офицеру. А теперь пусто. На улицах пошли строгости и усилились патрули. Вот мостовая кончилась, тихая вода, отмели и низкая вытоптанная трава там над питером золотой купол исааки как шишак на трубленной голове брата черноморя здесь низкое солнце здесь закопаны под курганом почти сровненным тела казнённых декабристов тих туман трава вода уже желтеют деревья 22 декабря 1849 года Помню я Петрошевского дело. Нас оно поразило как гром. Даже старцы ходили не смело, говорили не громко о нём. Мена некрас. Вернадский был прав к нему и к его друзьям-художникам следствие подобралось очень близк. Арестовали и допрашивали надворного советника А. П. Баласогла, человека близкого к искусству. Был он из семьи Мариков, служил долго в Черноморском и Балтийском флоте, принимал участие в сражениях, был дружен с Геннадием Невельским и хотел с ним ехать в экспедицию для исследования Восточных морей. Был особла, занимался восточными языками и одновременно страстно был предан русскому искусству, добиваясь вакансии библиотекаря Академии художеств думая там специально заняться составлением каталогов произведений отечественных мастеров. При допросе расспрашивали на дворного советника о его знакомых, о художниках Бернацком, Трутовском, Бейдемане и о Павле Федотове. Баласогла сумел ответить довольно распространенно, но невнятно. Следственная комиссия уже имела на руках больше обвиняемых, чем на то рассчитывали. Надо было свести всех арестованных в Петропавловской крепости доле дохodu. Николай Павлович сам накладывал резолюции на донесения о деле Петрошевцев. Он писал: "Я всё прочёл, дело важное, ибо ежели было только одно враньё,